Глава шестая. Шаг пятый. Двухтысячный год. Проруха на старуху. Как только жизнь стала налаживаться, народ будто с ума посходил. Ясное дело, на выходе из кризиса всем хочется заработать как можно больше и как можно скорее. Это естественно и логично, но когда от тебя откалываются сотрудники, раскрутившиеся под твоим крылышком, да еще и клиентов за собой норовят увести, то это очень обидно. Отколы проходили по одной и той же схеме. Востребованный специалист увольнялся и буквально на следующий день открывал частную практику где-нибудь поблизости в том же районе. Часть заранее обработанных клиентов уходила к нему, не хотели оставаться без такого замечательного врача. Да и цены у этих ренегатов были меньше. Они могли позволить себе привлекательную ценовую политику, поскольку расходов у них было меньше, и весь заработок шел к ним в карман. Пока сотрудники откалывались поодиночке, Павел никак на это не реагировал. Он прекрасно понимал, что против природы не попрешь. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. А если человек дурак, то искать лучшие доли, он будет по-глупому. Ушел с готовой клиентурой? Молодец. Только учти, что рано или поздно пациенты уходят. Вечно у одного и того же специалиста никто не лечится. Особенно в том случае, если реальной пользы от лечения нет. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад», сказал Светоч отечественной литературы и очень правильно сказал. Но настает момент, когда человек устает обманываться или же ему просто хочется чего-то нового. И тогда он находит в себе другого уникального специалиста. Сотрудникам правильной клиники не так уж и страшно терять клиентуру. Один ушел, два придут, ведь у клиники репутация, активная реклама, да и светлая личность профессора Нюны Вайко, одного из выдающихся деятелей космической медицины, привлекает клиентуру, как яркая лампочка ночных мотыльков. Крусель тоже не стоит сбрасывать со счетов. Многие пациенты пускаются по кругу от одного специалиста к другому. Одиночке, ушедшему в свободное плавание, набирать клиентуру гораздо труднее. Если, конечно, он не какой-нибудь уникум шарлатанства, вроде энергетика Кумача или телевизионного гипнотизера Паперовского. Но таких единицы... А в общей массе уникальные специалисты ничего уникального с собой не представляют. Имеем легион и цена копейка за сотню в базарный день. Поколотятся, помучаются на вольных хлебах и приходят проситься обратно. Если была возможность, то есть вакансия, Павел брал блудных детей обратно. Правда, после сурового внушения. «Зачем тебе этот урод?» Удивился Дмитрий после возвращения первого блудного сына, массажиста Ореховского. «Знаешь народную мудрость. Кто предал однажды, предаст еще». «Есть и другие мудрости», — возразил Павел. «Например, за одного битого двух небитых дают. Или кто на молоке обжегся, тот и на воду дует. Еще и с можно вспомнить. Его пример другим наука». Другие сотрудники послушают, что Ореховский рассказывает, и сделают правильные выводы. К тому же спец он классный, пациентам нравится, а тетки так вообще от него млеют. Пусть работает на сниженном проценте. Процентная ставка всем возвращающимся снижалась в обязательном порядке. Нанесли родной клинике вред и скупите кровью, то есть деньгами. Но однажды произошло нечто из ряда вон выходящее. Администратор Кристина Смажевская, проработавшая в клинике более трех лет, ушла, утянув за собой мануальщика, травника, аюрведиста-индуса, на этот раз настоящего, массажиста и недавно принятого на работу герудотерапевта, который произвел среди пациентов своими пиявками настоящий фурор. Компашка обосновалась в доме напротив под наглой вывеской «Лучшая клиника». Вы, мол, правильные, а мы лучшие. Мы круче, и цены у нас зашибись какие низкие. Дмитрий попытался поговорить с Кристиной по душам. Нельзя же так, имея совесть. Но наглая девка послала его по общеизвестному адресу из трех букв. «Я завтра же нашлю на этих...» «Все возможные проверки!» — свирепствовал партнер в кабинете Павла. «Я им спокойно работать не дам. Они у меня съедут на... к матери через неделю. Вот же сука!» «Действительно сука!» — согласился Павел, не ожидавший от Кристины такой подлянки. Во время работы в клинике девушка вела себя безукоризненно и считалась верной и надежной. Но насчет проверок ты особо не воодушевляйся. Кристина пока у нас работала со всеми, перезнакомилась. Откупится? Она ушлая. Выгода от этой затеи будет только проверяющим, они из тебя получат и с нее. Если уж организовывать наезд, то по-крупному, с участием налоговиков и АБЭПа, но это очень уж дорогое удовольствие». Особенно если хочешь, чтобы они с противной стороны ничего не взяли бы. ОБЭП. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Так до 2011 года называлась структура, аналогичная современному главному управлению экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Российской Федерации. Дешевле грохнуть, проворчал Дмитрий. Ты это брось. — одернул его Павел. — Даже в шутку не надо такого говорить. — Мы не бандиты, а интеллигентные люди. И проблемы свои должны решать интеллигентно. — А как? — А вот сам подумай. Павел хитро прищурился. — Условия задачи такие. Никакого насилия, никаких проверок. — Предлагаешь уговорить их, чтобы вернулись? — Нет. — Отрезал Павел. «Никого из этих сволочей я обратно не возьму. Они же не просто свалили на сторону, а фактически объявили нам войну. Так что никаких уговоров быть не может». «Никакого насилия, никаких проверок, никаких уговоров», — повторил Дмитрий. я задача, паши не имеет решения». «Имеет», — усмехнулся Павел. «Я скоро отъеду на пару часиков по срочным делам, а ты пока думай, шели мозгами. Могу дать подсказку, обрати внимание на их помещение». Вернувшись в клинику, Павел первым делом заглянул в кабинет партнера. Дмитрий с выражением глубокой задумчивости на лице перебирал какие-то бумаги. «У меня уже мозги закипать начали от шевеления». — сказал он. — Причем тут помещение? — Да, санитарные и пожарные нарушения найти можно, их везде хватает. — Но ты же сам сказал, что проверки насылать бессмысленно. Я от нечего делать даже владельца пробил по всем базам, некоего Правосаняна Рудика Шеликоевича. Но он кругом чист, не судился, не привлекался. Российское гражданство получил после женитьбы на москвичке. — Не понимаю, за что в помещении можно ухватиться, чтобы сломать крестинкин бизнес. Вместо ответа, стоявший у двери Павел выключил свет. — Ты чего? — удивился Дмитрий и включил настольную лампу. — Ты спросил? — Я ответил. Павел прошел к его столу и выключил лампу. — Как там? Работается в темноте? Продуктивно? — Ты отрубил им свет? — ахнул Дмитрий. — Как? Элементарно! Павел включил свет в кабинете и сел на стул перед Дмитрием. У меня тут с полгода назад появилась идейка насчет водолечебницы: Спа, гидромассаж, грязи, целебный песок и все такое. Но где все это делать? На то, чтобы начать скупать квартиры на втором этаже, мы пока еще не накопили. Вот я подумал насчет помещения, напротив. Там в то время, если помнишь, парикмахерская была. В процессе общения с Рудиком Шаляковичем выяснилось, что у него нет договора с Мосэнерго. Он считает, что выгоднее подкармливать проверяющих, чем подключаться официально. Но завтра он будет думать иначе. Завтра его незаконное подключение будет ликвидировано, и участковой, а также сознательные граждане... Павел ткнул себя в грудь указательным пальцем. «Проследят за тем, чтобы больше никаких левых подключений не было. И ты тоже бди. Увидишь, что свет в их окнах зажегся, звони вот этому товарищу». Павел положил на стол перед Дмитрием визитную карточку. «Напомни-ка, сколько длится оформление официального подключения?» — Даже если простимулировать как следует, то меньше чем в три недели не уложишься, — усмехнулся Дмитрий. — Это конетельная бодяга. — Думаю, что в нашем случае даже со стимуляцией быстро не получится. Павел, сочувствующе, причмокнул. — Там же бюрократ на бюрократе сидит и с саботажником погоняет. Но если уважаемый Рудик Шаликоевич сделает из случившегося правильные выводы, то колеса судьбы могут закрутиться быстрее. Я с ним через несколько дней поговорю, когда он созреет для конструктивного разговора. — Вот же! И на старуху бывает проруха! — сказал Дмитрий. Кристинка качественно подготовилась. Ирму заранее зарегистрировала. Договор аренды заключила, кассу поставила и все такое, чтобы сразу после увольнения работать начать. Она энергию внимания не обратила. Но ты, Паш, мне условия некорректно поставил. И сказал никаких проверок. А выявление левого подключения — это же проверка. У меня была мысль о том, чтобы прижучить ее с этой стороны, но я ее отбросил. Опять же, я не знал, какая там ситуация. Из разговора с Павлом Рудик Шаликоевич сделал настолько правильные выводы, что уже через три дня его помещение начало получать электроэнергию легально-официально. А еще через три недели здесь открылась правильная водолечебница профессора Нюны Вайко. Фамилия Павла уже стала брендом и заслуживала того, чтобы красоваться на вывеске. Павел и клинику бы переименовал. Да лень было возиться со сменой документов. «Мне было счастья, да несчастье помогло», — сказала Павла жена во время ужасно вредного, но при том крайне приятного домашнего ужина с шампанским и пирожными. Надо же было отметить в узком семейном кругу открытие водолечебницы. «Кристина протарила нам дорожку. А сама сгинула. Кстати, где она сейчас?» После женитьбы они превратили свои однокомнатные квартиры в симпатичную трешку в Свиблово в каких-то пяти минутах езды от поликлиники. По данным разведки устроилась администратором в частный детский сад где-то в Отрадном. Узнай точно и позвони в директору. Пусть человек понимает, какую змею он взял на работу. — Стоит ли опускаться до такой мелочной мести? — поморщился Павел. — Ну, ее к чертям. Она и так уже наказана. «Стоит», — нахмурилась Лариса, — «и никакая это не месть, а проявление корпоративной директорской солидарности. Руководители организации должны поддерживать друг друга. Сегодня ты и директору детского садика про Кристину рассказал, а завтра тебя оттуда проинформируют о какой-нибудь курве, которая тихой сапой устроилась к нам. Так что позвони и расскажи». «Слушаю и повинуюсь». Павел сложил ладони на уровне груди и, не вставая с кресла, изобразил некое подобие поклона. «Ну, я вообще-то не о кресте не хотела с тобой поговорить. О том, что нам нужна хорошо продуманная стратегия защиты наших прав. Нужны оригинальные и запатентованные методики, созданные гениальным профессором Нюнывайко И не менее гениальным профессором Васиной». «Я уже создаю», — игриво улыбнулась Лариса. «Уникальное руководство по прикладной кинезиологии готово примерно наполовину. Упражнения разработаны мной на основе многолетнего опыта, а методика будет называться «Наука правильных движений доктора Васиной». «Вау!» — восхитился Павел. «А почему я об этом только сейчас узнаю?» — Потому что начальству половину работы не показывают. Вот сделаю все и устрою презентацию. — Вообще-то это дуракам, половину работы не показывают, — проворчал Павел, притворяясь рассерженным. — Мы всего год женаты, а у тебя уже есть тайны от меня. — О горе мне несчастному, о горе! Признавайся, что ты еще от меня скрываешь. Может, у тебя и любовник есть? «Целых два!» — сверкнула глазами Лариса. «Почетным дням я изменяю тебе с Димкой в его кабинете, а по нечетным с Артуром Георгиевичем в мастерской. Но давай не будем отклоняться от темы. У профессора Вайко по каждому направлению должна быть своя запатентованная методика, наилучшая, наиправильнейшая, самая-самая расчудесная». Сотрудники должны проходить обучение и получать сертификаты. В таком случае напрямую в наглую никто ничего копировать не сможет, потому что юристы их задушат. Разумеется, будут крысятничать по мелочи, но это пустяки. Правильное лечение по правильным методикам профессора Неунывайко может проводиться только в правильной клинике профессора Неунывайко Или же при наличии франшизы. Иначе, сингам, чем ты, килди. Лариса родилась и выросла в Самарканде. Она частенько употребляла узбекские и таджикские выражения, но никогда их не переводила на русский. Махала рукой и говорила, ой, это неприлично. Павел догадался, что сингам, чем ты, килди должно означать что-то вроде тебе кранты. Я давно об этом думаю признался он, чуть ли не со дня основания клиники. Только руки все не доходят. «Надо, чтобы дошли», — строго сказала жена. «На работе, ясное дело, этим заниматься некогда, но вечером перед сном часик поработать можно. А потом это же все быстро делается, с миру по абзацу умному методика». «Есть еще одна проблема, более серьезная», — продолжал Павел. Далеко не все можно представить в качестве собственной уникальной разработки. Упражнения можно свои придумать. Диеты, какие-то мануальные приемы. Грязь особенную завести из таежных болот. А вот что делать с иглоукалыванием или с юрведой. Ну, ты прям как ребенок, — фыркнула Лариса. — Я в аюрведе не разбираюсь. Да в ней никто не разбирается усмехнулся Павел, даже сами аюрведисты. Но тем не менее понимаю, что за многие тысячелетия существования этой науки люди изменились. Жена перешла с разговорного тона на лекционно-менторский и начала говорить короткими чеканными фразами. Эволюция не стоит на месте. Все меняется. Организм современного человека сильно отличается от организма древних людей. Профессор Неунывайко решил адаптировать Аюрведу к современным потребностям. На основании древних трактатов он создал свое уникальное руководство по Аюрведе XXI века. Но как? «Замечательно!» — похвалил Павел. «Вот прямо захотелось засесть за изучение древних трактатов. Ты гений чистой красоты!» Лариса польщенно улыбнулась. — А как быть с акупунктурой? — спросил Павел. — Акупунктура. Иглоукалывание. — Ее же не адаптируешь. Засмеют. Там все точки давно на своих местах прописаны. Нельзя ничего изменять. — Нельзя изменять точки, так создай новые иглы. Сразу же, не задумываясь, ответила Лариса. — Из какой-нибудь особенной, суперской нержавеющей стали. Уникальная разработка космической медицины и все такое. Получай патенты, запускай в производство. Какую хрень можно мелкими партиями заказывать. Еще и на продаже заработаем. И не только же иглами можно торговать. Иглы это так, постольку поскольку. А вот на биологических добавках профессора Неунывайку можно золотиться. Уникальная космическая методика. Разрабатывалась для космонавтов, а теперь доступна всем. Если хочешь добиться успеха, то нужно мыслить масштабно. Чему ты улыбаешься? Я же о серьезных вещах говорю. Фразы «нужно мыслить масштабно» я постоянно подкалываю Дмитрия, объяснил Павел, а теперь слышу ее от тебя. Ну, должна же я способствовать твоему развитию. Серьезно, без тени иронии сказала жена. — Супружеский долг обязывает. — Супружеский долг, — говоришь. Павел подмигнул жене. Знаешь, я испытываю большое желание его исполнить. Не иначе, как добрые кондитеры в пирожные что-то такого стали добавлять, чтобы увеличить продажи. Так что я настаиваю на немедленном прекращении серьезных разговоров. После того, как супружеский долг был исполнен дважды, Лариса снова вернулась к серьезным разговорам. «Почему в клинике нет психолога-сексолога?» — спросила она. «Не сексопатолога, а именно психолога, с которым можно поговорить о своих сексуальных тараканчиках». «Есть такая потребность?» — поддел Павел. «Завтра же дадим объявление». «Объявление давать не стоит». Нужен классный специалист, на которого пациенты будут слетаться, как пчелы на мед. — Такие по объявлениям не приходят. Если ты согласен, то я провентилирую этот вопрос, соберу инфу, может, даже на приеме побываю. — И что то расскажешь? — оживился Павел. — Давай, выкладывай своих тараканчиков по одному. Я мечтаю с ними познакомиться. — Если говорить об этом с мужьями... «Ну зачем нужны психологи и сексологи?» Ловко вывернулась Лариса. И вообще, обмен тараканами может осложнить наше счастливое супружество. Супружество на самом деле было счастливым. Тут Лариса нисколько не преувеличивала. Павлу было приятно думать о том, что даже такое гадкое событие, как дефолт 1998 года, принесло ему пользу, создало условия для знакомства с Ларисой. В предопределенность бытия Павел не верил. Какая к чертям предопределенность, если вся жизнь представляет собой бесконечную цепочку случайностей? Так что если бы не было дефолта, то не было бы и Ларисы. Впрочем, кто его знает? Ведь раскрутившийся профессор Неоны Вайка мог приобрести британскую клинику экспериментальной медицины, вместе с созданием настоженки а филиальчик в центре не помешал бы мелькнуло в голове и вообще нужно не только расти но и размножаться додумать эту вкусную мысль помешал сон